Тяжело в ночной тиши Выносить тоску души Пред безглазом домовым, Темным призраком немым, Как стихийная волна Над душой одна вольна. Но зато люблю я днём, Как замолкнет всё кругом, Различать раздумья полн Тихий плеск житейских волн. Не меня гнетёт волна, Мысль свежа, душа вольна. Каждый миг сказать хочу — это я. Но я молчу. Запись аудиокниги произведена студии Арнис в 2008 году. Читал Владимир Самойлов.